Глава 28. Сирена вошла в апартаменты, прихватив с собой пакет, и закрыла дверь. С одной стороны, ей не терпелось открыть его и посмотреть, что внутри. С другой стороны, что-то все еще ее удерживало. Поэтому она положила пакет на пол посреди гостиной. Во рту было сухо от напряжения. Сирена решила на несколько минут забыть о подарке и подошла к холодильнику, чтобы взять себе выпить. С тех пор, как она его отпинала, Маленький бытовой прибор стал более шумным. Теперь этот звук мешал ей думать. Сирена взяла бутылочку Эвиана и вернулась с ней к пакету. Затем начала опасливо обходить его по кругу. Отпила воды, глядя на пакет в янтарном полумраке. Потому что единственным источником света был фонарь на парковке, отблески которого проникали сквозь балконную дверь, а сил включить лампу не было. Сирена разглядывала пакет, держась поудаль, пытаясь представить, что находится внутри. Наконец она решилась. Опустилась на колени и открыла его. В нем оказались две вещи, на первый взгляд безобидные. Сначала Сирена вытащила ночнушку с маленькими розовыми цветочками. Размер был такой же, как у Авроры, но Сирена не помнила, лежала ли такая в чемодане ее дочери, когда-то уезжала на каникулы. Она понимала, что внимательная и заботливая мать знала бы это. От ночнушки исходил специфический запах горелая пластика, резина, тот же запах, который накрыл Вион в ночь пожара и который она сама почувствовала, когда приехала в деревню на следующее утро. Печеньем начнушка не пахло, но это было не так уж и странно. Сирена подумала, что слишком зациклилась на этой услышанной от Адоне подробности. И все же она была разочарована. Потребовав доказательств, что Аврора еще жива, она ожидала, что ей позвонят, и кто-то хотя бы на несколько секунд даст трубку ее дочери чтобы она узнала ее голос. Но этого не случилось. Что, черт возьми, происходит? Неужели похититель воображает, что ей будет достаточно ночнушки, провонявшей дымом? Сириана принялась изучать второй предмет, лежавший в пакете. Это была карта долины. Развернув ее на коричневом ковролине, она увидела отметку, некое место, обведенное красным маркером. Точка посреди леса. Карта явно означала приглашение — Но Сирене оставалось только догадываться, что она найдет на месте встречи. Будет ли Аврора ждать ее там? Я бы не стал доверять такому, как я. Предостережение о Доне снова зазвучало у нее в ушах. Все это в самом деле не внушало доверия. Лишком туманно и неоднозначно. Поскольку правила игры не были установлены, Сирена решила прихватить инициативу. Она достала из кармана Нокио и позвонила похитителю Аврора в надежде, что тот ответит. Линия была свободна, и на другом конце звонил мобильник. Как только предполагаемый похититель ответит, она попросит предоставить дополнительные доказательства того, что с Авророй всё в порядке. Точнее, потребует. Но чем дольше продолжались гудки, тем больше сирена теряла решимость. «Умоляю, ответь!» Но ее молитву никто не услышал. И вскоре вызов сбросился. А когда она попыталась набрать номер еще раз, телефон уже отключили. Послание более чем недвусмысленное. Сирена была измотана и обескуражена. В тот же день она взяла ноутбук и конвертировала 500 тысяч евро выкупа в криптовалюту. Затем перевела средства со своего счета на сервер в Дубае. Система сгенерировала простой код из 11 цифр и 6 букв, который работал как чек на предъявителе, и можно было воспользоваться онлайн. Анонимно, мгновенно, необратимо. Сирена запомнила буквенно-цифровую последовательность и тут же ее удалила. Если все пройдет хорошо, она продиктует код похитителю по телефону, когда будет покидать место обмена вместе с дочерью. Если же с ней или с Авророй что-то случится, та же участь постигнет и деньги. Но учитывая то, как все обернулось, она уже не была уверена, так ли хорош ее план. Гостиную в маленьких апартаментах озарела вспышка, за которой последовал грохот, от которого сирена вздрогнула. Она обернулась на балконную дверь, выглянула на улицу. Через несколько секунд после раската грома Разразилась гроза. Сирена понимала, что уверенности у нее нет, но и другого выбора тоже. В эту секунду она решила, что все равно поедет в место, указанное на карте. Однако перед отъездом она решила сделать кое-что еще.